Глава 20.3. Тайная локация. Ответы. Часть вторая. «Потому что наше восприятие системных предметов отличается», — начал пояснять Маньер. «Люди, в отличие от других рас, видят значение в 10 раз больше и не способны заметить доли, которые для вас больше сотых. Характеристики — это только название. Суть остается одна. Удача генерирует нужный лут из мобов. «Уклонение и скорость объединились в ловкость, а обнаружение, которое для людей является скрытностью, влияет на процент обнаружения тебя всеми существами». Старший подбросил мяч, поймал его и снова подкинул. «А на одном уровне силы, потому что я попал под воздействие артефакта, который внедрил в меня пороги развития». «А если я назову свойство, то ты сможешь дать пояснение?» — спросил Олег. Он провел много дней в пустоши, просматривая все предметы, поэтому смог запомнить описание каждого. «Называй», — легко согласился наемник, катая в руках Тома. «Если буду знать, то скажу». «Кто такие паромщики?» — задал первый вопрос Светлов. «В твоем мире есть вода, которая отражает сушу. У вас есть города, раскиданные на островах. И есть обычные клочки земли, на которых тоже можно обнаружить локации». Паромщики — это одна из ветвей торговцев, но продают они услуги, а не товары. В воде у вас появились существа, общаться с которыми могут только паромщики. Ты платишь им за проход по мосту на другую сторону. Они могут принимать в оплату уровни, жизни, характеристики, системные или обычные предметы. Ваша планета очень отличается от всего, что есть во Вселенной. В нашем сегменте только одна раса — ориоты способны отнимать характеристики. Да и то они делают это благодаря редкому сплаву, который запрещен везде, кроме их представительств. У вас же очень многие способны это делать. «Я видел этих монстров», — вставил Олег. «Они разрушили все мосты». «Они разрушили ваши мосты», — поправил Маньяр, снова подбрасывая мяч. «Но они были воссозданы системой, и их прочность для землян теперь запредельная». «Без паромщика ты сможешь пересечь его только в том случае, если справишься с Кракеном. А они очень сильны, и с каждым часом становятся все могущественнее. Сейчас, если взять пять самых прокачанных людей и выпустить против них одного монстра, то у людей не будет шансов. На лодке проплыть тоже не получится». Олег вспомнил, как бежал к своему старому дому за зерном знания. Когда ему повстречался осьминог, который ударил его своим щупальцем, у него отнялось не так много жизней, хотя он и не имел большой физической защиты. Часть мостов были сломаны, но еще не все. А позже уже другой кракен с легкостью разорвал Миху на Авроре. Между этими событиями прошло не так много времени, но тварь усилилась в разы. Хорошо, с этим понятно. Светлов улыбнулся новому и полезному знанию, а каньонщики? «Как и паромщики, ваш мир теперь поделен на острова, вот только не везде есть вода. Каньонщики стоят на переходах между расселенными в земле. На дне никто из людей не сможет выжить, так что услуги каньонщика очень важны. Ты с ними встретишься, когда выйдешь за пределы своего поселения. И там тоже есть мосты? А что, если люди проложат новый? Он растворится через несколько дней». Улыбнулся старший. «Да и сложно это будет сделать. Трещины могут достигать многих километров в длину. А если будет небольшая? В метров десять. И, допустим, я смогу летать. Наверняка с легкостью переберусь на другую сторону. Там обитает много существ, генерирующих разную пыль, которая в непереработанном состоянии может нанести огромный вред», — начал пояснять наемник. «Ты в первую точку пробоя сразу вошел или сделал глупость и отказался?» «Сразу. И я помню, что там были насекомые, которые уменьшали восстановление здоровья и праны. Руальский и аймурский прах — это только малая часть из всего, что есть в твоем новом мире. Расселены — это место работы сборщиков. Они, как ты можешь догадаться, собирают пыль, которая превращается в зелья, бальзамы, эссенции, настои». Отвары и многое другое. Ты встречал торговцев с клянками? Спросил Маньяр и продолжил, когда Олег ответил утвердительно. А ты не задумывался, откуда они берут эти смеси? Система сама воссоздает их из пустоты, предположил Светлов. Нет. Сборщики собирают пыль, перерабатывают ее, а после распределяют по торговцам. Когда ты используешь зелье, оно не исчезает полностью. Остаточные флюиды стекаются к расселинам. Там они превращаются в новых, как ты выразился, насекомых. Сборщики собирают продукты их жизнедеятельности, готовят новые смеси, пересылают людям и так по кругу. Бесконечный цикл. «Запомни, ничего не берется из ниоткуда», — наставительно проговорил наемник. «А что за стражи?» Олег назвал очередной класс, который был указан в его перстне. Они охраняют проходы в нейтральные территории, в магазины, торговые площадки, представительства и прочие зоны, находящиеся одновременно на твоей планете и в другом месте. Еще могут стоять в разных точках, защищая проемы. Это один из немногих классов, представители которого не будут учитываться при определении ССР на Земле. Они сами отказались от гонки за лидерство, но все же они очень сильны. Намного могущественнее, чем любой другой человек, так что тебе остается только договариваться с ними. Также они оказывают услугу, пропуская людей. А нейтральные территории, что это такое? Светлов совсем забыл о них, хотя раньше намеревался узнать об этом любой ценой. Стихийно возникшее поселение, в котором присутствуют внеземные цивилизации. Там можно приобрести все, что есть в нашем сегменте Вселенной. Системные предметы, услуги, знания. Там будут лучшие ремесленники, аналитики, трансмутаторы. Там ты сможешь получить задания или нанять отряд для их выполнения. Старший в очередной раз удивил Олега. Задания походили на квесты из игр, в которые любили играть его одногруппники. А разве будут какие-то задания? Принести 10 шкур крыс, доставить посылку и все в таком духе. «Не совсем, но мыслишь ты в правильном направлении. Разве прохождение точек пробоя и проход в тайную локацию в ограниченное время не являются заданиями?» Задал риторический вопрос маньяр, а потом проговорил. «Ты подаришь мне эту сферу? Я в долгу не останусь, клянусь!» Светлов развел руки и сказал. «Забирай. И можешь не клясться. Как я понял, тут это не работает, но проверять не хочу. Я тебе верю». «Сразу обратил внимание, что мяч тебе понравился. У меня в инвентаре еще много таких лежит, но я пока что не могу его открыть. В реальном мире можешь найти тысячи таких». «И «Именно таких нет», — сказал наемник. «Но спасибо. За него я сделаю тебе еще один подарок. Для тебя он будет приятным. Отныне ты никогда не останешься в одиночестве». «Я могу продолжить задавать вопросы по свойствам кольца?» «Конечно!» — радостно ответил маньяр. Олега удивило, что он испытывает такие же эмоции, какие свойственны людям, но этот момент не стал уточнять. «У меня еще написано, что я могу раз в сутки воспользоваться услугами прыгуна и превратника. Кто это такие?» Превратник открывает путь из поселений. Сейчас все места, где во время обряда инициализации проживали больше двадцати человек...» Огрыждены барьером, за который ты пока не можешь проникнуть. А прыгуны... Я перебью. Я нашел еще скрытое пространство. Там говорилось про ключника. Можешь пояснить? Так вот, из-за кого твое поселение будет отрезано от остального мира еще несколько дней. Засмеялся маньяр, играя с Томом. «Ключники делают бреши в барьере. Это не какой-то класс, а разовый талант». А насчет скрытого пространства не переживай. Именно тебе, как я понимаю, надо будет его зачистить. Это будет несложно, но обязательно. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Считай, что это обычная локация, которая находится в нашем настоящем мире. Собери группу людей, которые соответствуют характеристикам этого пространства, и зачисти всех монстров. Желательно взять с собой кого-нибудь с высоким уровнем восприятия. Там могут попасться интересные предметы. А если не зачищу? спросил Светлов. Ответ немного шокировал. Тогда это пространство будет расширяться. Элементали стихии, а именно такие мобы тебе встретиться там, поглотят твой город, и больше двух миллионов человек погибнет. Так что можешь считать себя спасителем. Другое дело, что ты не какой-то особенный. «Таких спасителей скоро будет несколько сотен!» Ха». Старший хмыкнул, держа мяч в руках. «Даже в твоем поселении уже есть два!» «Я ответил на эти вопросы!» Олег кивнул. Перед ним возникло еще несколько напитков и обычные бутерброды. «Теперь, что касается прыгунов!» Маньяр материализовал нечто, что напоминало Светлову гуталин. Затем появилась привычная столовая ложка. «Иногда расстояние между поселениями очень большое. Этот класс способен перемещаться между соседними населенными пунктами и брать с собой пассажиров. Это может сэкономить немало времени». «А порталисты что делают?» «Как и прогуны. Только они могут открывать пробои в пространстве, через которые могут проезжать целые колонны. Ты же понимаешь, что торговля для твоего мира важна, так что обмен товарами скоро станет необходимостью». «С помощью порталистов это получится осуществить». «А служители меток пробоя?» «В мире существует портальная сетка», — сказал старший, зачерпывая гуталин и поднося ложку к мечу. Черная субстанция начала впитываться в тома. «Классы, о которых я говорил до этого, способны перемещаться только на одно поселение, а служители могут отправить тебя на очень далекое расстояние». «Континентальщики, как я понял, между материками телепортируют». «Именно так!» Мяч завибрировал и покрылся узорами. Нарисованное лицо стерлось. «А есть еще какие-нибудь способы перемещения?» И хотел уточнить про метку и про возраст. У меня есть навык и кольцо с одинаковыми свойствами. Есть различия?» «Твой перстень мне знаком. Это не самый редкий предмет для твоего мира». В нем сказано, что он действует только в рамках одного поселения. А с помощью навыка ты сможешь вернуться с любого материка. И тебе не придется оплачивать услуги континентальщиков, прыгунов и превратников. А способов перемещения еще очень много. Найдутся и те, кто сможет доставить тебя в определенную точку. Кроме того, будут попадаться артефакты, которые перемещают к ближайшему алтарю, храму, святилищу и идолам и прочим жертвенникам». Ответы маньяра порождали у Олега все новые вопросы. «А можно поподробнее о последнем?» «Помнишь, я сказал тебе, что ты пришел слишком рано. Ты задаешь неверные вопросы. Они не позволят тебе развиться и понять, как по-настоящему устроен твой мир». «У меня больше не будет возможности пообщаться с тобой», вопросительно предположил Светлов. «Будет». И не только я смогу ответить на вопросы, но и другие существа. Однако для этого нужно выполнить задания, которые не всегда будут такими простыми, как путь в тайную локацию». Олег помрачнел. Его удивило, что Маньяр сказал про простой путь. Ему казалось, что ничего сложнее этого уже не будет. «В каких точках пробоя ты был?» — спросил наемник, встряхивая мяч, с которого стало осыпаться покрытие. «Какие две были самые сложные? Ты ведь из-за них начал терять рассудок!» Он сразу же вспомнил город, где его пытали, и пустошь, в которой провел почти год. Первая была низкоуровневая. Она казалась простой, так как я не чувствовал там боли. Урон у мобов был незначительный, да и в описании говорилось, что у меня будут помощники, которые должны добраться со мной до Кристалла. Но враждебные мобы смогли захватить меня в плен, а там... Это ловушка, перебил старший. Очень мерзкая для твоего вида ловушка. Там не было монолита. Сказано же было, что точки пробоя ты будешь проходить только один. Никаких помощников у тебя не могло быть. Ты испытал на себе действие таурьмной стали, это, которая боль приносила. Да, непередаваемые ощущения. Слова Маньяра всколыхнули память. Олег вспомнил псевдоразумное существо, из-за убийства которого он оказался на грани развоплощения. Минерал воззвания куда-то исчез. В сознании проскочил момент, когда он сидел у древа и перебирал все системные предметы. И разрушенного камня, до восстановления которого было много месяцев, уже тогда не было. «Это очень опасная вещь», — отвлек маньяр Светлова от размышлений. «Хорошо, что на вашей планете этот материал не обнаружен, иначе количество преобразившихся было бы катастрофически большим». «Кто это такие?» «И да, я испытал на себе воздействие». «Именно из-за этого и начал наносить себе повреждения, чтобы свыкнуться и никогда больше не испытывать подобного». Олег содрогнулся, вспоминая ощущение бесконечной агонии. «Боль бывает не только физическая». «Хотя я вижу, что у тебя есть слабость другого толка, но о ней мы поговорим позже. Преобразившиеся — это те, кто потерял разум. Они могут продолжать прокачиваться и развиваться, но уже не являются людьми в привычном понимании. Их главная цель — уничтожение человечества. Они не чувствуют боли и страха. Они могут притворяться некоторое время, затеряться в вашем обществе, а потом нанести удар». Мяч в руках старшего преобразился. Теперь он напоминал гладкую металлическую сферу. «Такие существа очень опасны, и их сложно вычислить». Олег вспомнил еще про одну вещь. «А восставшие? Откуда они берутся? Кто это такие?» «Восставшие... Это наша ошибка. Некоторые вещи, о которых я рассказываю, стали таковыми не по нашей воле». «Но есть много такого, что было сделано умышленно». «А чья воля еще есть?» — в очередной раз перебил Светлов. «И кого ты имеешь в виду, когда говоришь про умышленность?» «Все преобразования, которые случились в вашем мире, произошли не просто так. Мы изучали вашу психологию на протяжении нескольких тысячелетий и пришли ко многим выводам. Один из них, например, — это разбивка на несколько уровней поселений». Так вы сможете проще договориться между собой или появление локации определенного типа. Все было сделано, чтобы вы смогли максимально развиться, а также выбрать своего сюзерена. Но вмешались те, о ком лучше не упоминать. Они внесли множество дополнений, которые не поддаются просчету. Так вот, восставшие — это наша ошибка. Маньяр выделил два последних слова. «Мы подумали, что так сможем прекратить вражду между людьми. Если в реальном мире ты убьешь человека, то он возродится в другом месте. Но умершленное тело никуда не исчезает. Оно восстанет и начнет атаковать всех, до кого сможет дотянуться. И чем выше уровень погибшего, тем сильнее будет восставший». Олег задумался. Он понял, что если погибнет несколько сотен раз, то каждый раз будет порождать монстров. Он вспомнил, как на него напали голые люди. Также перед глазами пронеслась драка, произошедшая после первого обнаружения скрытого пространства. Незнакомые парни обвиняли его в том, что он пытался убить прохожих, хотя Олег не делал этого. В сознание пронеслась психованная соседка, которая лишила его жизни, пока он принимал душ. Светлов вспомнил двух одинаковых Лен, которые встретили его в ее квартире. Вспомнил торговый павильон Блейка и голые тела, которых разрубали секирой. Вспомнил последний спуск в метро, когда один человек упал, а при перемещении в подземелье Светлов успел заметить, как погибший поднимается. Зависимость силы у этих существ только от уровня погибшего человека? Спросил Олег, нахмурив брови. Да, ответил Манер. Никакие способности они применять не могут. Но чем выше уровень, тем они крепче, быстрее и выносливее. Они не чувствуют боли и страха, они стремятся к одному — схватить предмет, который может наносить урон, и начать убивать людей.